В храм мы действительно отправились, вдвоем и порталом. После деактивации кристаллов, магия из которых вернулась к своим обладателям и в свои миры, о существовании болезней Лайонелла можно было забыть, ибо болезней никакой и нет. Это создает проблемы с моей дипломной работой, и докторской диссертацией Вадимыча, моего куратора. Но жизнь людей куда важнее. Храм отстроили заново. Ума не приложу, как им удалось это столь быстро. Но стоял абсолютно новенький, сверкал гладко отполированным мрамором, даже статуи задумчивого Зорина у входа застыли с огромными фонарями. В храм ты войдёшь одна, пояснил Наэль, подхватывая меня на руки и ловко поднимаясь по гигантским ступеням, которые в прошлый раз я еле осилила. Затем меня поставили и напутствовали: "Если ничего не получится, это не страшно". Наэль Иди. Посмотрела на него долго так и проникновенно. Но магала не пронесло. Да ну тебя. Махнула рукой и открыла массивные двери, которые вновь поддались запросто. От брызнувшего света пришлось зажмуриться, ноступала я уверенно. Как разбудить спящего бога? Мне никто не объяснил. Тем не менее, я шла по широкому проходу к книге, лежащей на восстановленном мраморном аналое. Она будто манила меня, звала. Прикоснулась к шершавой обложке, погладила символ Зорина, а затем открыла где-то посередине и поняла всё, что от меня требуется. Это читать. О, Зорин! Я запнулась. Вот почему, если необходимо добавить пафоса, всегда окают. О! Ладно, соберись, Фавина. Вдохновись. Сейчас великое и прекрасное происходит. Бога будем, как-никак. О, Зорин! Великий и могущественный создатель Вергила, отец всего сущего. Я перелистнула страницу и взвыла. Следующий разворот книги весь исписан мелкими знаками, описывающими степень обалдительности этого самого Зорина. Спасибо, алфавит. Залюбезно предоставленные буквы. Но это как-то черезчур. Так, это пропустим, это не надо. Это ясно, понятно. Ага. Я вела пальцем, почти не вчитываясь в прилагательные. Затем перелистнула ещё одну страницу и остановилась на последних строчках. Вот то, что нужно. Вызываю к тебе в слёзной мольбе, в восхвалении и безмерном почтении поведай волю свою недостойным детям твоим. Тишина. Кажется, Зорин не впечатлился. Но ну, почему же? Раздалось за спиной Я взвизгнула, резко захлопнула книгу и схватилась за сердце. На мраморной лавочке, закинув ногу на ногу и руку за спинку, сидел коротко стриженный седой старик. Ну, старик это судя по седым волосам и бородке. Выглядел он довольно-таки молодо. Впечатлился дитя моё хотя слёз что-то не заметил впрочем как и безмерного почтения заново попрочитать заикнулась от страха и попятилась но куда пятится-то если позади она лой да ладно тебе трястись как лань садись поговорим и по лавочке рядом с собой похлопал. Отрицательно помотала головой, совершенно точно не желая к Богу идти. «Разбудила! И что мне теперь с ним делать? Что-то он мною не сильно доволен. Я тут только что, можно сказать, богохульством занималась». «Садись, Софья!» Не зли Бога. Села на пол. Поняла, что промахнулась, засеменила к Богу и села на самый край лавочки, подальше от него. Ближе. Поддвинулась на полу попуцу. Ближе, Софья. На ещё одну. ближе. На этот раз подвинул сам силушкой своей магической, так что я оказалась совсем рядом и при желании могла потрогать. Желания не было. Замерла, хлопая глазами и чувствуя положенный священный ужас. Мужчина в белом весь светился. И ощущение рядом с ним такое, словно оказалась около шаровой молнии. Воздух остро пахнет озоном, слегка трещит и вибрирует. Это из-за моей силы. Представляешь, насколько я силён? Очень, сказала тихо-тихо. Очень, Софья. Он усмехнулся. Да расслабься ты, расслабься. Уйдёшь отсюда живой. Ну, если сам Зорин обещает. Немного осмелела. Вы простите, что я я брось эту книгу писали так давно, что даже я не помню зачем. Перепишем. Времени у нас достаточно. Теперь, когда ты здесь, нам многое предстоит сделать. Нам Так вы проснулись. Можно на Элиу сообщить радостную весть. Проснулся, удивился Зорин. Ах, это. Видишь ли, какое дело, Софья, к вопросу о моей силе Никто, ни единая живая душа, ни единый бог, даже первого пантеона не способен видеть или слышать меня. Но я же вижу. Я слышу. А я я не бог, ни капельки. Тут ты ошибаешься, лукаво улыбнулся Зоррин и склонился ближе. сообщая словно по секрету Ты часть моей магии Как и твоя прапрабабушка Таяна хранительница равновесия Вёрджела Я всё время был здесь но повлиять на события мира не мог Когда-то давно мы с старином создавая Вёрджел Договорились они о вмешательстве в дела вирджилийцев напрямую. Он закинул локти на спинку лавки и мечтательно задумался. Хорошие были времена. Тогда-то и создали мы из магии своих хранительниц равновесия, которые видели нас, слышали и были способны провести в жизнь нашу волю, записав её в книге. Он кивнул на толстенный фолиант и задумался. Как уже говорил, у нас много дел, но сперва хочу сделать тебе подарок. Мне? За что? Просто так. Просто, да не просто. Желание, выбирай с умом. Желание. Премия Тормас года достаётся Софье Фавиной. Одно желание, любое я исполню, с твоей помощью, разумеется. Любое-любое? Бог я или нет? Надо подумать. Я поднялась. Раз такое дело, выбрать с умом надо. Это должно быть что-то очень и очень важное. Для себя загадывать точно не стану, слишком мелкий масштаб. А для кого? О, для баба Казына, пример. Как вспомню её историю о том, что она в детстве плакала, глядя на себя в зеркало, так сердце кровью обливается. Попрошу сделать баба-козу человеком. Стоп. А что, если она не хочет? И почему только баба-козу, а мужика её козла козлом оставить? А остальные-то чем хуже? А почему вы Вёрджел взорвали? Это долгая история. Расскажу в другой раз. Сейчас твоё желание. Хочешь стать богиней первого пантеона? Собственной планету? Стать президентом России? Я усмехнулась. Нет. Всё это мне без надобности. Я хочу, чтобы вы восстановили Вёрджил, а всем бабакозам и прочим смешенцам дали право выбирать, бабы они или козы. Ну, люди они или животные? Это же вам по силам? Бог как-то странно улыбнулся, затем кивнул. И протянула мне мерцающее золотое перо. Иди к книге и пиши. Раскрыла фолиант на последней странице, записывая повеление Зорина. Казалось бы, простое желание, а на него пришлось целых 15 страниц потратить. Видимо, взорвать планету дело тоже не 3 минут. Да и всё случившиеся, я имею в виду, глазастые лягушки, баба козы и прочее. Не случайный выброс энергии, а вполне закономерность, спланированная и до мелочей продуманная. Когда я поставила последнюю точку, рука уже онемела от напряжения. Золотые буквы Ложившиеся непонятными виржилийскими божественными закорючками мгновенно впитывались в плотную бумагу и становились чёрными. Всё? Нет, не всё, хитро продолжил Бог. Эти изменения случатся постепенно, как ты поняла, в течение ближайших месяцев. Виргилицы должны осознать их, прочувствовать и сделать собственный выбор. Но кое-что я добавлю от себя лично. И это случится завтра утром. И он начал диктовать. Сначала я писала ровно две строчки, а потом остановилась и посмотрела на Зорина. Пиши, Софья, пиши. Но как же свобода воли и всё такое? Воля ни в коем случае не нарушена. Я подумала: "А что? И правда". Благодарно улыбнулась Богу и принялась писать с утроенным энтузиазмом. Когда выходила из храма, Было уже темно. Я устала до нельзя. От голода кружилась голова, а рука почти не двигалась. Шутка ли, столько писать? Как все прошло? Замечательно! Замечательно! Таинственно произнесла я, ничуть не возражая против того, чтобы с лестниц меня спустили на руках. Тебя долго не было. А дел у вас много накопилось. Меня уже можно отпустить. Лукаво улыбнулась, наслаждаясь замешательством Магала. Он явно не хотел разрывать наши объятия, потому что как только опустил, сразу прижал к себе, чтобы переместить. Я и не возражала. Нагло прижалась щекой к его груди, вдыхая самый приятный на свете запах моего мужчины, пропахшего костром и древесиной. Похоже, опять и хотре рубил направо и налево, пока меня дожидался. Мы переместились прямиком в мою спальню. Намек? Подняла голову, чтобы уточнить. Что-нибудь ещё? А есть что-то ещё с Надеждой? Мужчина должен делать первый шаг. Я со своей стороны всё сделала. Ведь если ждать действий от Наэля, то до этой к мы до постели вообще не доберёмся, не говоря уже о чём-то большем. Тогда спать Она тихонько похлопала ладошками по мускулистой груди и направилась к кровати. Услышала за спиной тяжёлый поступь, обернулась, приподняла бровь. Ужин? Завтра поужиную. Жду, не дождусь утра. Едва удержалась, чтобы коварно не захихикать. Тогда Добрых снов. Алови. Фави ей хитно напомнила, внимательно так наблюдая за реакцией. Ничего так, даже не смутился. Поправляться уж тем более не стал. Постоял немного, глядя на меня, словно хоронил, а затем развернулся, вышел и дверь закрыл. Её, кстати, починили. Да. Не знаю, надолго ли она целой останется. Ох уж этот Наэль. Я понимаю, что у них в Вёрджеле с женщинами не церемонится. Понравилась, порисовал на животе и в постель. Кроме кровати ничто людей не связывает. Причём это нормально, если женщина сразу с несколькими вот только для кого-то может и нормально но для меня совершенно точно нет и для Магала тоже он не станет меня делить с другими ложилась спать счастливая ведь теперь я знала наэль любит меня если бы не любил то не разорвал бы алавят если бы не любил не отпустил бы